«Глава 137. Положитесь на меня!» Осознав, что никто из них не подготовился к подобной ситуации, Ван Дун мог лишь печально вздохнуть. «У меня есть пять б е н т ы и десять бутылок воды. Возьмите и немного поешьте!» Все посмотрели на Ван Дуна, как на своего спасителя. «Боже мой! Ты всегда таскаешь с собой столько еды!» Пережив Нортон, Ван Дун привык брать с собой небольшой запас еды, когда отправляется в долгую поездку. К сожалению, в этот раз он взял совершенно недостаточно. На самом деле, с этим запасом он смог бы легко поддерживать свою жизнь в море в течение 10 дней. Однако он не собирался отказываться от своих друзей. Каждый взял себе бутылку воды и половину бента. Это был самый дешевый обеденный бента, который продавался возле их академии. Но в этот момент он казался всем дороже любого сокровища мира. «Капитан, ты действительно гений! Тебя обязательно нужно брать с собой в путешествие!» Вместе с водой и едой ребята, казалось, снова обрели надежду. «Хорошо, но, пожалуйста, берегите еду и воду. Мы отдохнем еще три минуты и поплывем дальше». Ван Дун знал, что чем дольше они остаются на месте, тем ужаснее станет эта ситуация. Беречь еду и воду. Что ж, проще сказать, чем сделать. Только Ван б э н Ма Сяуру и Ху Ян Сюань, воспитавшие в себе суровую самодисциплину, смогли остановиться после одного глотка воды, пока остальные вовсю заливали глотки, чтобы утолить жажду. Ван Дун тоже сделал один глоток и убрал бутылку с водой. Он знал, что выживание важнее, чем несколько коротких секунд счастья. После небольшой передышки ученики снова поплыли к острову. Никто не сказал ни слова. Все сосредоточились на сохранении своей энергии и на контроле силы ядерного генома. Они плыли около часа, но, к ужасу ребят, темное пятно на горизонте совершенно не изменилось. У всех появилось ощущение, что либо они просто болтаются на месте, либо сам остров уплывает от них с той же скоростью. Ван Дун снова остановился. и позволил всем отдохнуть. Жажда гораздо мучительнее, чем голод. Когда Тита и Карл собирались допить оставшуюся воду, Ван Дун закричал. «Остановитесь! У вас есть только по полбутылки! Что вы будете делать после этого?» Все перестали неразумно тратить воду, однако атмосфера снова стала гнетущей. Карл и Тита посмотрели на бутылку воды и, грустно вздохнув, просто смочили свои высохшие губы. Другие ребята последовали их примеру, совершенно не скрывая своего недовольства. «Ван д о н здесь что-то не так. Где, черт возьми, находится этот райский остров?» «Может, директор ошиблась, и нам нужно послать сигнал бедствия?» — спросил Киару в надежде на помощь. «Это бесполезно. Здесь нет сигнала», — беспомощно ответила Джоу Си Си. и с я у р у у тебя есть какие-нибудь координаты острова?» — спросил Ван Дун. Его вопрос заставил ребят взглянуть на девушку с нескрываемой надеждой. Но та лишь устала, покачала головой и ответила. «Если бы я знала, то уже сказала бы». Когда последняя надежда рухнула, все начали верить, что Саманта действительно перепутала координаты. Ситуация была настолько ужасающей и реалистичной, что это уже не казалось каким-то испытанием. «Эй, народ, слушайте внимательно!» Если мы хотим выжить, у нас нет другого выбора, кроме как двигаться вперед и поскорее найти этот райский остров. Также нам нужно беречь нашу воду, поэтому предлагаю собрать ее у Мася Ору. Каждые полчаса мы будем делать перерыв и немного пить. Сперва девушки, потом парни». Объявив о своем решении, Ван Дун передал свою бутылку Мася Ору, после чего все сделали то же самое. В этот момент девушка заметила, что бутылка Ван Дуна все еще полна. хотя остальные были уже наполовину пусты. Мася у р у бережно убрала воду в свой кристалл. Она понимала, что отвечает за источник жизни всей команды. Они решили больше не обсуждать свое положение, поскольку понимали, что любые разговоры только снизят и без того упавшую мораль. Пять минут спустя команда снова отправилась в путь. Солнце неумолимо поливало их своим палящим жаром, из-за чего плескающаяся вокруг морская вода начинала выглядеть всё привлекательней, соблазняя их своей нежной синевой. Руми снова потеряла сознание из-за истощения, поэтому остальным пришлось по очереди тащить её на себе. Несмотря на миниатюрную фигуру и лёгкий вес девушки, усталость делала эту задачу чрезвычайно сложной. Все начали замедляться, а время перерывов затягивалось. Масяура достала полупустую бутылку и передала её Руми. Все смотрели, как девушка делает глоток воды, с нетерпением ожидая своей очереди. Руми протянула бутылку Масяуру, которая сделала небольшой глоток и передала ее Джоу Сиси. Девушка также сделала глоток и отдала воду парням. Наконец, бутылка с водой оказалась в руке Ван Дуна, но он лишь лизнул горлышко бутылки и отдал ее Масяуру. В этот момент... Парень заметил, что Руми, практически поддавшись галлюцинациям, собиралась выпить морской воды. Ван Дун схватил ее за щеку, прежде чем она смогла это сделать. «Ее нельзя пить!» «Хочу пить!» Слабо пробормотала Руми. «Только один глоток. Хорошо?» «Молчать! Нет, значит нет! Ты захочешь пить еще сильнее, слышишь?» Ван Дун закричал на Руми. в андун прав мы должны сделать это мы ведь э л и т а ирланга возбужденно заявил карл хотя его голос стал хриплым и сухим пусть она сделает только один глоток роми ведь не так сильна как ты иначе она просто не выдержит этого умоляюще попросила мая с ауру искренне сочувствуя страдающей девушке в андун наконец то кивнул титы и остальные боялись что они потеряют самообладание и тоже захотят выпить морской воды поэтому все отвернулись в другую сторону, пока Руми делала второй глоток из бутылки. м а с я Ауру напряженно сглотнула, но все же закрыла колпачок и вернула воду в кристалл. Перерыв закончился, и Ван Дун приказал двигаться дальше. 10 черных точек, дрейфующих посреди океана, снова направились к темному пятну, райскому острову, что возвышался по другую сторону горизонта. С момента падения прошло уже 8 часов. Наступил полдень, самая жаркая часть дня. В этот период вода будет испаряться гораздо быстрее, даже если не прилагать лишних усилий. Что уж говорить о группе плывущих студентов посреди бесконечного океана. Более того, они больше не могли использовать свою силу ядерного генома, поскольку это нещадно тратило выносливость организма. Если вы можете заранее подготовиться к грядущей войне, то ваше положение будет намного лучше. Кто бы мог подумать, что райский остров до которого они рассчитывали доплыть всего за полчаса, до сих пор останется неясной точкой. И пускай пятно на горизонте не стало ближе, но благодаря этой далёкой точке ребята ещё не отказались от своей борьбы. Мазь Ауру открыла кристалл и вытащила последнюю бутылку воды. Это была всё ещё заполненная бутылка Ван Дуна. На самом деле, Ван Дун почувствовал лёгкую усталость, а его выносливость медленно ускользала из напряжённого тела. Застрять в море без пресной воды гораздо хуже, чем оказаться в пустыне, потому что нет ничего более соблазнительного, чем опасная морская вода. Несколько раз некоторые члены команды пытались украсть у м а с я о р у воду, вот только Хуян с ю а н и Ван б э н настолько устали, что и сами с трудом сдерживались, что уж тут говорить о защите других. К счастью, Ван Дун всегда сохранял бдительность и заранее всех останавливал. Солнце достигло своего зенита. и, словно насмехаясь над бесполезной борьбой этих слабых людишек, застыла. Под пристальным взглядом окружающих, Мася Ауру наконец-то вскрыла последнюю бутылку и, не собираясь пить первой, протянула ее к губам р у м е в о т пей, р о м и Однако девушка закрыла рот и вяло покачала головой. «Все хорошо, р о м и Со всеми все хорошо. Тебе это нужно?» и, «Ребята, пейте лучше вы». И я почти не двигаюсь. Мне не нужно. Масяуру оглянулась. Кто еще может потерпеть? Джоу Си Си тоже покачала головой. Сейчас не время геройствовать. Вы двое пейте, если хотите жить. Грозно приказал Ван Дун. Он знал, что если Руми и Джоу Си Си сейчас откажутся, больше никто не станет пить. И они не смогут двигаться дальше. Ван Дун, ты наш лидер. Тебе тоже нужно пить. сказал ему Ван Бин. Я пока в порядке. Продолжайте без меня, ответил Ван Дун. На самом деле парень чувствовал, как его горло буквально горит от жажды, но также он знал, что его товарищи нуждаются в воде гораздо больше. "Капитан, просто возьми и в ы п ь ю уже. Мы знаем, что до сих пор ты практически ничего не пил", сказал Киару. Он давно заметил, что каждый раз, когда приходила очередь а н Дуна выпить воды, он просто смачивал губы. еле касаясь бутылки. «Вандун, разве это не ты тут пытаешься быть героем? Ха, к тому же, это всё равно твоя бутылка», — сказал Ху Янсюань, на лице которого застыла измученная усмешка. «О, в а н у н выпей это и просто оставь меня здесь. Я больше не хочу вас тормозить». Руми из последних сил выдавила эти слова из себя. Она знала, что до сих пор была обузой для своей команды «Даже не думай об этом. Мы пришли сюда вместе, и я не собираюсь уходить, оставив кого-то позади. Теперь просто пей. Чем больше ты говоришь, тем сильнее себя изводишь», — категорически отказал парень. «Ван Дун, ты лучший командир. Если мы выберемся отсюда ш и ф ы м и я всегда буду следовать твоим приказам», — хриплым голосом ответил Карл. «Однако, скорее всего, они просто умрут все вместе». «С такой скоростью мы никогда не доберёмся до места. Я предлагаю так. Пусть Ван Дун возьмёт бутылку и плывёт вперёд, чтобы добраться до острова. Сделав это, он сможет вернуться с помощью», — предложила Джоу Си Си. Некоторые ребята растерянно смотрели друг на друга, не зная, как расценить такое предложение. «Я согласен. Это, наверное, наш единственный шанс», — сказал Ван Бэнь и кивнул в знак согласия. «Давайте проголосуем». объявила Мася Ору. Все единогласно поддержали эту идею, и предложение Джоу Си Си было принято. Ху Ян Сюань похлопал Ван Дуна по плечу и сказал. «В общем, я рассчитываю на тебя. Если ты вытащишь меня отсюда, я помогу тебе завоевать любую девушку, какую захочешь». Ван Дун наконец-то признал, что это единственный шанс для его группы. Он взял бутылку и, сделав глоток воды, вернул ее Мася Ору. «Ван Бэнь, Сяуру, Хуян Сюань, присмотрите за всеми! Я вернусь!» Не говоря лишних слов, Ван Дун активировал свою силу ядерного генома и бросился к далёкому тёмному силуэту.